Ещё позднее стали приобщаться к христианству коренные жители пермской земли зыряне. Их обращал в новую веру Стефан Пермский, начавший свою миссионерскую деятельность в 1375 году. И хотя он приложил немалые усилия для отвращения зырян от язычества, перевёл на зырянский язык церковные книги открыл при церквях училища, где готовились кадры священные церковнослужители из местного населения и тому подобное, всё же с своей целью миссионеру не удалось добиться. Многие зыряне не приняли христианство и враждебно относились к миссионерам. Приемники Стефана Герасим и Петерим были убиты. Язычество и в 15 веке продолжало удерживать свои позиции на пермской земле. Достаточно сказать, что в 1481 году митрополит Симон требовал от пермского князя Михаила, чтобы продолжавшееся почитание идолов было прекращено и никаких треб и тризн языческих не совершалось. Что говорить о далёкой Перми, где сдвиги в отдалённых местностях христианства никак не могло укорениться на протяжении столетий, как видно из церковных источников. В городе Нценский многие оставались неверующими в Христа вплоть до середины 15 века. Только в 15 веке были крещены многие лапари, кочевавшие по побережью Ледовитого океана. С 16 века начали обращать в христианство народы Поволжья. Казанского края, бывшего Астраханского ханства и других. О том, как крестили татар бывшего Казанского царства, без хитрости рассказал в своём курсе истории церкви русской профессор протоиерей Горский, а журнал Московской патриархии этот рассказ перепечатал. После мятежнических волнений, умирению которых содействовали сами новообращённые, Наступило время более благоприятное для распространения христианства. Некрещёным татарам воспрещено было оставаться в Казани, городе, посвящённом имени Бога христианского, им отведена была особая свобода, и они не имели здесь мечетей. В 18 веке проводилось крещение калмыков, народностей Сибири и Камчатки, и продолжался этот процесс до начала 20 века. Приведённые выше даты, взятые нами из церковных источников, убедительны всяких слов, опровергают идеологов современного русского православия, заявляющих, будто христианство быстро распространилось по нашей стране. Такие заявления рассчитаны на людей, совершенно незнакомых с миссионерской деятельностью русского православного духовенства и её результатами делает их в надежде на то, что никто не слушающих храмовой проповеди или читающих богословскую статью не станет обращаться к делам давно минувших дней и перепроверять современных церковных авторов, твердящих без всяких на то оснований, будто христианство нигде не водворялось так мирно и быстро, как в России. Мы убедились, что быстрым такое водворение не было. Никак нельзя назвать его и мирным как и крестители эпохи Владимира Святославича, миссионеры последующих веков больше уповали на принуждение, чем на убеждение. Куда ни приходили поборники православия на Руси, Они действовали по одному и тому же шаблону: вырубали священные деревья и рощи, оскверняли местные святилища, уничтожали языческие культовые объекты, глумились над местными верованиями, и всё это во славу христианского Бога и его святых, а затем заставляли местное население принимать новую веру, обращая их в христианство ко его силой, ко его посулами, ко его обманом. Будучи не в состоянии полностью отрицать многочисленные факты противодействия крещения со стороны местного населения, современные церковные авторы утверждают истине вопреки, будто противодействие оказывали социально-реакционные силы, усматривавшие в христианстве принципиального противника эксплуатации человека человеком. Миссионеры заявил митрополит Антоний Мельников. Всюду встречались со многими противолениями и препятствиями, как со стороны языческих жрецов и вещих старец, так и со стороны тех, кому выгоднее было использовать труд тёмного люда, чем иметь дело с просвещённым христианином, которому внушили, что богатые и бедные одинаковы пред Богом, а в земной жизни должны видеть друг в друге своего брата.